Двенадцатое лето. 2004 год. О чем мы говорим в 2004-м? Бостон Ред Сокс выигрывает мировые серии. Публикуются исследования о пользе киноа. В Афганистане погибает игрок в американский футбол Пэт Тилман. Битва за Фалуджу. Советник по национальной безопасности Кандализа Райс отказывается давать показания под присягой в рамках расследования событий 11 сентября. Цунами в Индийском океане. Умирает бывший президент Рональд Рейган. Звонок другу. Умирающая в повар Джулия Чайлд. Джанет Джексон и её конфуз во время Супербоула. Майкл Блуд, Гоп, Джордж, Люсиль, Мэйби, Линси и Джордж Майкл. Кен Дженнингс 24 раза подряд побеждает в телеигре Джопади. Выходит комедия Дренные девчонки. Дэвид Чанка снова ветрест ресторанную группу Момофуку. Всё началось с поцелуя. Почему всё так закончилось? Последний день учебного года. Мейлри Сепл идут праздновать, решают отметить такое событие, как следует и пообедать на лужайке перед рестораном Белый слон. Более красивого вида на воду не найти, а нашим учительницам как раз очень нужно полюбоваться простором. после 180 дней под жужжащими флюоресцентными лампами и обстрелом палочек читес в столовой. Менеджер ресторана Донна, мать троих детей. Все трое отпрысков учатся в школе. Ужасные непоседы, Эппл их знает. Донна предлагает им с Мелори место чуть вдалеке, но с лучшим видом на бухту. Гитарист Тони Марони играет «Огонь и дождь». Меллери думает о Джейки и его гитаре там, в студенческом общежитии. Интересно. Он берёт её в руки, хоть иногда. Первая порция напитков за счёт заведения. Донна подаёт им меню. Можете заказать песню. Мне космополитен. Привычку пить этот коктейль Меллери переняла у героинь "Секса в большом городе". И попросите, пожалуйста, Тони сыграть "Школа кончилась" Элиса Купера. Мне газоровку просит Эппл, а когда Донна отходит, шёпотом добавляет: "Я беременна". "Какая радость", Мэллори ликует. "Когда ты узнала?" "На прошлой неделе. Срок 8 недель. Мы ещё никому, кроме родственников, не говорили". "Что Хьюго сказал? Он рад?" Мэллори уже давно называет парня Эппл, ЛПМ, лучшим парнем в мире. Объяснять здесь нечего, он просто лучший. Хочет сыграть свадьбу как можно раньше. Его мама, тётушки, бабушка Бьюла, все довольно консервативные. Донна приносит напитки, и Мелри делает первый освежающий глоток. Тони Марони подходит к микрофону. А сейчас прозвучит песня Stilliden для двух очаровательных учительниц. Моя старая школа. Я заказывала другую, бормочет Мелри. Ну, в общем, продолжает Эппл Мы решили пожениться на День труда в виньерде. И как теперь быть? Эппл лучшая подруга Мэллори на Нантакете. Благодаря Эппл, она получила работу в школе, обрела себя и жизнь на острове. Эппл свой человек. К ней можно обратиться в последнюю минуту и попросить посидеть с Линком, если надо съездить на пристань. Эппл всегда заберёт Мэллори от стоматолога. после какой-нибудь особенно неприятной процедуры. Эппл и Хьюго приглашают их с сыном на все праздники: в Новый год, на Пасху, в День независимости, они все вместе едут смотреть фейерверк. Пропустить свадьбу Эппл нельзя. Мэлори говорит себе, что всё непременно образуется. Но как? Эта свадьба не просто субботняя церемония и обед. туда не получится прилететь с Джейком на денёк, оставить его где-нибудь, а самой пойти отмечать, пока он пропустит пару кружек пива. Нет, свадьба Apple будет длиться несколько дней. В пятницу пикник на берегу в ресторане Lambert's Cove. Потом свадебная церемония в церкви Old Whaling, обед в Preservation Hall и танцы в заведении Раскалённая крыша. В субботу будет бранч Хьюго из видной афроамериканской семьи. Его в Виньерде знают все. У его матери Ванды пятеро сестер, одна из них на госслужбе. Словом, свадьба для этих людей – дело серьезное. Для гостей бронирует Шарлотт, лучшую гостиницу в городе. Мэлори лихорадочно ищет выход. У Эппл две сестры и две заловки. Кандидатов на роль подружки невесты предостаточно – Значит, она будет просто гость ей. Можно пропустить свадьбу подруги? Мэлори придумывает отговорки, примеряет их к обстоятельствам. Сильнейший кишечный гриб? Накладки с Линком. Не смогла оставить его с Фреем, потому что у того в последний момент изменились планы. Эппл скажет, чтобы брала Линка с собой, он понесет кольца. Решено. Кишечный гриб. Мейлри чувствует себя самым гадким человеком на свете. Как ей вообще подобное могло прийти в голову? Нет, она не заслужила такой подроги, как Эпл. Спросить совета не у кого. Приходится слушать внутренний голос, а он подсказывает ей поехать на свадьбу, повеселиться на славу, а встречу с Джейком отменить. Но каково ей будет, если она не увидит его ещё год? а их обещание, что бы ни случилось. А Дорис, когда она говорит, какой бы высокой ни была цена, я хочу ее заплатить. Это сцена в аэропорту, 1956 год. Джордж вот-вот улетит домой. Его вина, как он считает, слишком велика. Они продержались 11 лет. Поразительно. Ничего удивительного, что возникла накладка, с кем не бывает. Хочется быть в двух местах одновременно, но так не бывает. Может, получится встретиться за неделю до или после дня труда. В последние годы конец августа Джейк проводит с Бэс, а Урсула ездит в Мичиган, так что встретиться до дня труда они не смогут. После праздников вернётся Линг, тоже не вариант. А что если просто поставить Джейка перед фактом? В выходные они проведут на острове Мартус-Виньерд. Забронируют гостиницу другую, не Шарлот, где-нибудь поблизости, в Чилмарке или Аквинье. Мейлрис ходит на пикники в церковь, а на бранч не пойдёт. Джейк будет ждать её в раскалённой крыше. Там приглушённый свет и громкая музыка, а гости к тому времени успеют выпить. Словом, вряд ли кто-нибудь узнает в Джейке постороннего. Утром в воскресенье они вдвоём вернутся на Нантакет. Нет, так не годится. Джейк может и отказаться, но компромиссы важны в любых отношениях, а в их с Джейком тем более. Он бы не хотел, чтобы она пропустила свадьбу Эппл. Мэллори представляет себе идеальную свадьбу Эппл и Хьюга. Вот она едет к ним на торжество, и, конечно, не одна. Он сидит рядом на песке. Они любуются закатом, потом расстилают покрывало у костра. Тетушки Хьюга в восторге от ее спутника. За обедом он приносит им виски с сауэр из бара. По траве на каблуках ходить неудобно. Мэлори должна быть там с кем-то, кого можно представить гостям как своего парня. С тем, кто пригласит ее на медленный танец и будет держать ее за руку, пока Эппл и Хьюга произносят клятвы. Этот кто-то очень похож на Скотта Фалтона. Да, будем честны, Скотт составил бы ей пару на свадьбу у подруги, но поезд ушёл. Они расстались 2 с половиной месяца назад, с тех пор Скотт из её жизни исчез. В том последнем разговоре он держался так же благородно, как всегда. Мэллори приходится сдерживаться, чтобы не позвонить ему. Как-то вечером Линкс спросил, где Скотт? и Мэлори поняла — она совершила ошибку. Завтра же она поедет к нему на работу и скажет, что хочет быть с ним. Сначала придется миновать препятствие — Лори Сполдинг. Может, Скотт встречается с ней? Все равно Мэлори попробует. Утром она пришла в себя. Представила, как звучит органная музыка, она в белом платье ждет за дверями церкви в сконсетт. Ещё несколько минут, и она свяжет себя со скоттом навсегда. Нет. Для неё есть только один мужчина Джейк. Мелอรี่ вспоминает детство. Они в Слейланд слушают пластинки группы Gries. Она любит его одного. Мелอรี่ просит Бога вмешаться и вывести её из затруднения. Пусть что-нибудь произойдёт, что угодно. Каждый год во вторую субботу августа на Нантакет приезжает музыкальный коллектив «Бостон Попс». Дают благотворительный концерт на Джетти Бич. Собирают 2 миллиона долларов на нужды больницы Нантакет Коттедж. Мэлори обожает эту пору лета. В последние годы она берет на концерты Линка, а Хьюго с Эппл присоединяются. Они всегда выбирают местечко у воды, плещутся волны, «Можно искупаться, а потом вкусно поесть». Мэлори приносит свои фирменные блюда для пикника, а Эппл — бутылку вина. Они слушают оркестр и ждут фейерверк после увертюры Чайковского 1812 год. Утром в пятницу Мэлори отправляет Эппл сообщение «Готовлюсь к пикнику, завтра в 5.30?» Эппл отвечает «Кей-кей», так говорят их старшеклассники. Мэлори знает, что Эппл тяжело. Она смертельно устала. Ее мучает токсикоз. А еще в субботу утром она идет на УЗИ в бостонскую клинику, поэтому волнуется. У нее чувство, что с малышом что-то не так. Суббота. В час у Мэлори уже все готово. Азиатский морковный соус по рецепту Сары Чейз. Рисовые крекеры, рулеты с розбифом, мягким сыром и руколой. Салат из курицы, картофеля, сельдерея с луком, салат с маринованными огурчиками и лимонные батончики с шоколадом и крошкой из печенья. Что может быть лучше? Ничего. А ты, Эл, никаких новостей? Удивительно. В 2:00 Мэллори начинает думать о плохом. С малышом наверняка что-то случилось. В 2:30 она отправляет сообщение: "Ты в порядке?" Ответ-то нет. Не похоже на Эппл. Но они с Хьюга не на острове. Может, батарейка села? Или Эппл забыла телефон где-нибудь? Так бывает. В четыре ответа по-прежнему нет. Молчат и Эппл, и Хьюга. Мэлори звонит, но звонок попадает в голосовую почту. Они с Линком пойдут на концерт одни? Да, похоже на то. Мэллори надевает на сына плавки в цветах американского флага и белую футболку, причёсывает светлые волосы и целует по 50 раз в обе щёки. Щекочет его, он визжит, она потом уже затягивает липучки на сандалиях и отпускает его. Как ей повезло, что Линк здоров. Эппл тоже родит здорового малыша. Может, девочку, она вырастет и они с Линком поженятся. Мэллори паркуется на Nose Beach Street, и они вливаются в толпу, идущую к Baysing Bay Road. В одной руке у неё корзинка со всем, что нужно для пикника, в другой рука Линка. Звонит телефон. Мэллори останавливается, ставит корзинку на землю и велит Линку стоять смирно. Простите, прохожие, но Мэллори должна ответить на звонок. Это Apple, она знает. Может, они опоздали на паром и приедут позже. Эппл? Мэл. Всё хорошо? Ты в порядке? Тишина. Эппл дышит в трубку. Плачет. Мэлри подносит телефон к другому уху, смотрит на Линка. Недолго и потерять его в толпе. Ей страшно. Она так просила Бога, чтобы что-нибудь случилось, но она не имела в виду ничего плохого для Эппл или малыша. Она готова взять свою просьбу обратно, только бы с ними всё было хорошо. Мы сделали УЗИ, наконец, говорит Эппл. У нас будут близнецы, мальчики. Вот это да. Невероятно. Так вот что случилось. Здоровые. Абсолютно. Эппл делает глубокий вдох и берёт паузу. Голос у неё какой-то странный, что-то ещё и, кажется, не слишком приятное ей предстоит сказать. Ты только не убивай меня. Ладно. На концерт не успеваешь? Добрось, да забей. У тебя сегодня такой день, такая новость. Ты наверняка в ней себя от радости. Вне себя. Это точно. Слушай, Кюга хочет. Только не убивай меня. Не буду. Что у вас там? Я вне себя. Кюга вне себя. Мы все успели переругаться из-за свадьбы, его родственников и моих. Но теперь всё круто изменилось. Что изменилось? Мэллори снова начинает волноваться. Они что, расходятся? Эпл, что это меняет? Мы сейчас в аэропорту, летим на Бермуды. Мы женимся тайно, Мэл. Свадьбы не будет. Прости меня. Мэллори прижимает телефон плечом к уху и притягивает Линка. Наталкивается на пожилого господина в традиционных красных брюках с отворотами, какие носят на Нантакете. Смотри, куда идёшь, дорогуша. ворчит он. Мэлори не любит, когда ее называют дорогуша, но она так счастлива, что готова расцеловать этого господина. Тайная свадьба. Большой церемонии не будет. «Эппл, да о чем ты?» только и успевает сказать она в трубку. «Я очень счастлива за тебя. Лети, выходи за лучшего парня на свете. Поздравляю вас!»